Глава девятнадцатая Так проходили дни. Утром я шла на учебу, встречалась с друзьями, вечером тренировалась с Нейтом и ждала, когда он выпустит меня в открытый хранительский мир. Мы с ребятами успешно сдали сессию. Сэм готовился к предстоящим соревнованиям. Он и Леона сблизились еще больше, и мы с Сэм становились свидетелями милых поцелуев при встрече. Подруга допытывала меня, кто такой Нейт, и почему я так часто сбегаю от нее к нему, но я заверила, что он просто мой тренер в спортзале. «Вранье ребята не раскусили. Кошмары отступили и оказались реальнее моего воображения, поэтому наши сеансы с психотерапевтом приостановлены. Она согласилась, что мое состояние стабилизировалось. Бернард не появлялся на глаза. Я знаю, что он был несколько раз в университете, чувствовала его присутствие рядом в соседнем помещении или на другом этаже, в темной пустой аудитории или неосвещенном углу. Он не предпринимал попытки подобраться ближе ко мне или заговорить, чему я была рада больше всего». Мои способности улучшились, я легко скрывала себя от хранителей, мои сны и мысли оставались при мне. Сундук отработал свое и больше не требовался. Барьер силы, что я выстраивала между собой и миром, был надежен. Нет, это подтверждал. Более того, я перестала чувствовать себя обузой для парня, по крайней мере, ему не приходилось тратить свои силы на мою энергетическую защиту. На тренировках хранитель показывал мне свои таланты, его фокусы со светом уже получались и у меня, но то, как он мог раствориться на глазах или преодолеть огромное расстояние за несколько мгновений, было мне не подвластно, что уж и говорить о внезапной буре. Убедившись, что я в относительной безопасности, а темный не предпринимает попыток со мной связаться, Нейт стал уезжать в командировке Речи, что я могу отправиться с ним, не шло, хотя мне изо всех сил было интересно увидеть других хранителей, узнать их историю и опыт. Мне необходимы были люди, понимающие, в какой ситуации я оказалась, те, с кем я могла бы откровенно поговорить, не скрываться и выдумывать глупые отмазки, как я поступала с друзьями. Научившись читать других людей, я смогла увидеть себя. Я лучше чувствовала силу и взаимодействовала с ней, хоть и с переменным успехом. Я видела, как этот свет струится под кожей, словно в венах течет не кровь, а энергия. Заметила и маленькую червоточину. То, зачем охотился Бернард, нечто темное во мне, чего я боялась. Мой наставник посоветовал представлять эту силу спящей, и я следовала этому. Я побывала у Нейта на работе, на человеческой работе, в больнице. Зайдя в отделение для новорожденных, стало понятно, почему он работает именно здесь. Все вокруг было пропитано энергией жизни, излучало ее положительные эмоции и чувства витали в воздухе, значит, тут он мог восстанавливать и накапливать запас своих сил. Так необычно видеть Нейта в униформе, она очень подходила ему, до заглядения. Именно этим занималась я и пара медсестер, провожая восхищенными взглядами высокую фигуру парня. Помимо рабочих смен, он дежурил у ловушек, последний месяц особенно тщательно отслеживал одну, так как почти иссушил темного, который кормился от нее. С этим темным я тоже встречалась тогда на мосту, с тех пор не пересекались. Нейд не допускал меня к капканам. Его патрулирование не давало мне покоя, казалось, это как вынашивать план убийства и приводить его в действие. В конце концов, Темный потеряет всю силу и умрет. Ловушка будет разрушена. Такой финал коробил меня даже после того, как парень сказал, что таким образом он уже спас 20 человек и многие жизни, которые могли бы попасть в этот капкан позже. Я согласна, что Нэд действует правильно, я сама поступила и наверняка буду поступать так же, однако смириться со смертной казнью даже для убийцы маньяков было очень сложно. Не помню, разбудил меня стук в дверь или Лайтес. В пять часов утра Принимать гостей было не принято. Я осторожно пробралась к двери, потянулась своей силой туда, чтобы проверить ночного визитера. Знакомая энергия отвела все опасения и я открыла. Свет в подъезде не горел, поэтому Нейта освещал только тусклый луч торшера из комнаты. «Доброго утра!» Я протерла глаза, чтобы прогнать остатки сна. «Сов!» Парень тяжело дышал, из его голоса пропала былая уверенность. «Ты закрыта щитом?» «Да, конечно!» он сделал шаг вперед, заходя в квартиру и чуть не упал одна рука зацепилась за косяк, вторую подхватила я. что это с тобой если бы я не знала на это решила бы что он пьян неудачная дуэль ему было тяжело говорить. скрой меня парень бледнел на глазах, опираясь на меня у него получилось дойти до дивана прости долгая пауза за испорченное утро и еще пауза постельное белье. Переживания захлестнули меня, я включила полный свет в комнате и, внутренне договорившись силой, распространила свою защиту на Нейта. Парень то ли засыпал, то ли терял сознание. «Эй, не спи!» Тесс взволнованно бегала по квартире, не слушая моей команды. Я закрыла дверь и прибежала обратно в комнату. Яркий свет дал больше возможности рассмотреть хранителя. Понятно было, сил он потратил слишком много, раз даже скрыть себя не может. Но что-то еще было не так. Это что-то расходилось бурным пятном на темной одежде, Нейта. Я стянула с него куртку, приподняла свитер. Парень зашипел. Ужас! Более научно – рана, глубокая, с ровными краями около 10 сантиметров от нижней части живота, она поднималась к левому подреберью. Кровь частично запеклась, но от каждого вдоха медленно вытекала из раны. После того, как Нейт убрал от нее руку, что-то определенно хотело выпасть оттуда. Дышать стало сложнее. Как он вообще дошел до меня? Я потянулась за телефоном. Надо вызвать скорую. Стой, Софи. Парень взялся за руку, в которой лежал телефон, оставляя красный след под моим запястьем. Нет, я тебя слушать не стану. Нельзя. Весь его вид кричал, насколько плохо ему сейчас, но тон и взгляд были полны уверенности и дурацкого спокойствия. Нельзя оставлять тебя без помощи. Я врач, заявил этот сумасшедший. Черт, я убью тебя, Нейт, даже если умрешь. Воскрешу и убью. В аптечке я нашла бинты и антисептик. Удалила лишнюю кровь и приложила валики к краям, перетянув их повязкой. Темно-бордовое пятно увеличивалось в размерах. Парень продолжал терять кровь, но стойко держался, иногда шипя от моих действий. Холод. Голос его слабел. Поверх. По счастливой случайности я нашла замороженные овощи и разместила их поверх повязки. Парень прикрыл глаза. «Нейт, не вздумай заснуть!» – рявкнула я. Я аккуратно стянула его штаны и свитер, осматривая тело на наличие других порезов. Два небольших на правом предплечье. Я быстро промыла и их перевязала бинтом. «Третий удар пропустил», — прошептал он. «Ты слабеешь, я не знаю, как тебе еще помочь». При всем грозном и собранном виде мои щеки и даже шея были мокрые от слез. «Сила!» Как? Он хотел, чтобы я передала часть своей ему, но я не знала, как мы никогда не пробовали это, и, учитывая предыдущий опыт, все мои попытки использовать ее вовне заканчивались либо таким же неконтролируемым выплеском, либо она замыкалась внутри, не давая действовать. Выбора не было, и времени тоже. Я положила руки по бокам от брокколи и стручковой фасоли на его горячую кожу. Выдох. Я отпустила силу. Почувствовала ее в себе и направила к рукам. Она повиновалась но дальше рук никуда не шла. «Горячо!» — зажмурился Нейт. «Тебе еще в адском котле за это вариться!» — подумала я и ужаснулась своей мысли. Стресс делал меня невыносимой. «У меня должно получиться!» Вдох и выдох. Сила в руках росла. Я представляла, как она проливается в Нейта, пыталась заставить ее, но она только обжигала ладони. Парень снова зашипел. Я только ухудшала положение. «Нейт не выходит!» Он молчал. «Нейт!» — зловещая тишина, которую нарушил Войтес. «Нет, я смогу!» Я отогнала силу из рук, даже встряхнула ими, хотя это не имело никакого эффекта. Разгоряченная она бурлила. Я вновь прижала руки к парню рядом с раной и отпустила этот поток, убеждая себя, что соединяюсь полностью с его телом, и сила ринулась в него. Он резко открыл глаза и подскочил на диване. Я прижала его руками обратно. Чувствовала, как она растекается внутри него, пробуждая остатки его собственной силы. Они сливались в единое целое, бешеной волной заполняя каждую часть тела Нейта. Его рука коснулась моей щеки, глаза смотрели ясно. «Достаточно, Софи. Даже слишком». Я боялась, если оторву от него руки, сила вернется ко мне. Постаралась сдержать свои бешено скачущие мысли и ее, и она послушалась, возвращая обычный темп. «Ты умница. Спасибо». Он попытался сесть, но я заставила его лечь обратно. «Хранители должны помогать друг другу, да?» «Точно». Нейт широко улыбался. «С огромной дырой в животе он, мать его, улыбался!» Овощи стали бесполезными, поэтому пришлось сослать их в мусорное ведро. «У тебя ведь есть нитка и игла?» «Скажи, что ты шутишь, Нейт. «Я сделаю сам, просто принеси их». Данную процедуру я решила пропустить, спрятавшись с кружкой кофе на кухне. Гадала, насколько будоражущая история меня ждет. Если парень пришел в таком состоянии, то что стало с его противником? Перед глазами до сих пор зияло окно во внутренний мир человека. Меня передергивало. Я откладывала возвращение к постели больного, решив заняться насущными делами, принять душ, замыла несколько пятнышек крови в коридоре, выгулила Тес. Избегать дольше уже не получилось бы, да и душу терзало беспокойство, все ли прошло хорошо. Может, пора позвонить Энн и просить помощь спрятать труп? «Дурацкие мысли, сов, просто идиотские!» Нейт спал. Одеяло было натянуто не до конца. Стараясь не тревожить, я поправила его, но не смогла удержаться и заглянула. На животе белела новая повязка, профессионально наложенная по сравнению с предыдущей. Главное, что бордовых пятен на ней не было. Я накрыла парня сверху еще и пледом, для себя устроила импровизированное ложе на полу. Явно удивляет Эс. Питомица пристроилась рядом. Уснула я быстро, но просыпалась каждые двадцать минут, постоянно проверяя мирное дыхание хранителя. «Как ты это сделал?» Я смотрела на почти затянувшийся шов, он больше не кровоточил и выглядел так, словно прошла пара недель. Порезы на предплечье стали похожи на царапины. Сам Нейт выглядел свежее меня, проспав шесть часов. Сейчас был полдень того же дня. Я зашил рану, остальное – твоя заслуга. Ты вкачала в меня свою силу, даже больше, чем нужно было. таков результат. Впервые я ощутила практическое применение способностей. Да, отбиваться от темных без сил невозможно, но воздействовать на человека получалось обычными словами. Если же я могу исцелять людей от сильных ран, вкачивая энергию, я в деле. Человек не сможет принять огромное количество силы и не поймет, куда ее направить. Такой способ лишь для хранителей. «Нейт, ты обещал не лезть ко мне в голову». Привычка. Его лицо приняло извиняющийся вид. У тебя отлично получается защищать свои мысли, и скрыла ты нас надежно. Делаешь успехи. То, что у меня получилось передать силу тебе – везение, нужно больше тренировок, и ты это знаешь. Это не первая моя попытка убедить его, возможно, сейчас получится. Все эти фокусы не помогут делу. Ты не допускаешь меня к ловушкам, не даешь даже посмотреть, как используешь силу сам. Я хочу принести реальную пользу, а не забавляться со светом и играми в прятки». Парень молчал. Он всегда увиливал, когда я просила дать мне серьезную практику, и мы возвращались к чтению аур. Втайне от него пыталась создавать энергетические шары, потому что видела, как ими можно атаковать темных. Слабо, неконтролируемо, бесполезно. Эти же слова описывали то, как я чувствовала себя сейчас, и я знала, что он подслушивает. Хорошо. Короткий ответ, но как же я радовалась ему. Омлет с ветчиной и сыром таял во рту. Нейт с большим аппетитом поглощал свою порцию. Мы договорились, что он останется у меня до полного восстановления. Темных было трое. Я, наконец, дождалась рассказа о произошедшем. Он понял, что я караулю его, поэтому позвал друзей. Они редко так поступают. С теми двумя я справился легко, они сбежали. Хозяин ловушки бился до конца. Когда его энергии уже не хватало, он выхватил нож. Я не ожидал. До физического противостояния у хранителей обычно не доходит. Все решает внутренняя сила. Он не умел обращаться с холодным оружием, иначе для меня могло закончиться хуже. От двух замахов я защитился рукой, а на третий он меня ослепил мглой. Я обрушил на него всю мощь, что оставалось в моем резерве. Но он ушел. Главное, что он ушел голодным. Да, думаю, следующая попытка поймать кого-то в ловушку станет для него последней. Я не перебивала и анализировала каждое его слово. Нейт обладал значительной силой. Мне не с кем было сравнивать, но, прогнав Бернарда, которого сам провозгласил могущественным темным, я поместила его на первую строчку среди светлых. Он остался, когда понял, что капкан расставили для него и сражался против троих, значит, знал, что справится. Как много в его жизни произошло, что-то закалило его до такой уверенности». Мы одновременно схватились за одну тарелку, когда убирали со стола после позднего завтрака. Его прикосновение, как всегда, подстегнуло мою силу, пуская ее в бешеный круговорот по телу. «Иди отдыхай, я справлюсь сама». Он задержал взгляд на секунду, кивнул и вернулся в комнату. Энергия внутри улеглась. Я продолжила бытовые дела. Нейту понадобилось всего неделя на восстановление. На руке не осталось и следов, а живот украшал свежий розовый шрам. Парень много спал и не мог тренировать меня. Я же с нетерпением ждала новых занятий по использованию силы. Мы много болтали. «Выяснилось, никто из нас не любит боевики, я рассказала про свою трипофобию, а это пугают лысые крысы. До него я о таких и не слышала, и теперь вам мне прибавился еще один страх. Оказалось, что мы, фанаты глупых телешоу вроде поединок экстрасенсов, даже посмотрели пару выпусков и долго смеялись, представляя, сколько денег могли бы заработать на чтение ауры». Я завидовала и с восхищением слушала его воспоминания о путешествиях. Он побывал на всех континентах, почти в каждой стране мира и знает десяток языков. Я делилась с ним знаниями о других мирах, книжных. Ему понравилось сравнение, что на нем все заживает моментально, как на вампире. Да-да, моя детская повернутость на этих сверхъестественных существах все еще напоминала о себе. Нейт хохотал и обещал покусать меня ночью. Я смущалась, ведь спальное место у нас было общее. Парень вел себя как джентльмен, избегая намеков, касаний и вообще любых знаков внимания в щекотливой ситуации. Украдкой любуясь умиротворенным спящим хранителем, гадала, делал ли он то же самое. Чем больше я узнавала его, тем сильнее привязывалась. Он стал тем душевным покоем, который я искала и к чему стремилась. Бескрайний океан заботы окружал в каждом действии, взгляде. Его искренний, бескорыстный порыв помочь подкупал. Предательство, обман, коварство были вытеснены из моей души, заполняя взамен чистыми непритворными чувствами. С ним было уютно, легко и правильно. Настолько, что не хотелось отпускать его от себя даже на работу. Чтобы избавиться от ощущения одиночества, я позвала в гости друзей. Мы провели очередную ролевую игру и бились в монополию. Энн превратила нас в банкротов, заставляя по очереди исполнять желания». Леона горланила застольную песню, поднимая соседей на уши и доставляя реальную боль, промахиваясь мимо нот. По-моему, только Сэм не замечал этого. Что с людьми делает любовь? Мне пришлось звонить на чужие номера и просить незнакомцев купить билеты на свой стендап, попутно рассказывая нелепые шутки. Не знаю, что больше пугало – ужасный юмор или поросячий визг ребят от несдерживаемого смеха. Сэму досталась роль «Слуги для Тесс». Он 15 минут на четвереньках бродил за ней по пятам, сводя бедняжку с ума. Ребята рассказывали про проведенные праздники в кругу семьи, чем они занимались в каникулы, где побывали, а я замалчивала свои новые увлечения, постоянно переводя тему. И все же такие вечера доказывали, что ниточка, связывающая меня с прошлой жизнью, еще не разорвалась.